Гектор и Ахиллес Щит, огромный, выпуклый, круглый, был сделан из пяти сложенных медных листов и окован тройным ободом. Божественный кузнец-художник украсил щит Множеством изображений из золота, серебра, белого олова. Наверху полукругом раскинулось небо. По нему плыли золотое солнце, серебряный месяц и блестящие созвездия. Внизу была изображена земля и жизнь людей. Как она проходит на этой земле. Посредине земли два города. Один живет мирной жизнью. По улицам с плясками движется свадебное шествие. На площади собрался народ. Между горожанами на отёсанных камнях Сидят старейшины со скипетрами в руках. Они выслушивают просьбы и жалобы граждан И вершат суд. Другой город обложили враги. Навстречу им... Сверкая щетиной копий, выходит войско защитников города. Над возвышаются две фигуры в золотых доспехах. Это боги Арей и Афина предводительствуют войсками. По рядам рыщут вражда и свирепая смерть. За городами расстилаются широкие поля. Землепашцы погоняют валов, запряженных в плуг. Кругом чернеет вспаханная земля. Наемные работники жнут золотую ниву. Следом за ними идут дети. Они собирают охапки сжатых колосьев и передают их вязальщикам снопов. Между работниками стоит владелец поля и следит за работой. В стороне, под тенью дуба, глашатые режут овец и жарят мясо на ужин жнецам а женщины просевают белую муку, чтобы испечь хлеб. За полем виден виноградник, весь золотой, с черными гроздями винограда, висящими в золотой листве. Юноши и девушки несут плетеные корзины, доверху наполненные срезанным виноградом. Мальчик с лирой в руках развлекает работников пением. Вот стадо быков, золотых и серебряных, стремится на водопой. За стадом идут пастухи с целой сворой собак. Из камышей появились два свирепых льва. Они опрокинули переднего быка, терзают его зубами и когтями. Пастухи натравливают собак на львов, но собаки боятся подойти к хищникам и только лают издали, поджав хвосты. Картину на щите замыкал веселый хоровод юношей и девушек. У юношей через плечо висели золотые ножи на серебряном ремне. Девушки были все в легких одеждах, с венками на головах. Щит окаймляла белая полоса. Это была мировая река-океан, обтекающая землю. В одну ночь выковал бог-кузнец Гефест дивные доспехи для сына Фетиды. Кроме щита тут были поножи из гибкого белого олова, шлем с золотым гребнем и медная броня, которая издали сверкала, как огонь. Мермидонские воины столпились вокруг чудесного вооружения. Никто из смертных Не надевал еще таких доспехов, — восклицали они в изумлении, разглядывая дар Бога. Даже печальный Ахиллес оживился, когда по зову матери подошел к ней и увидел свое новое вооружение. «Эти доспехи действительно творение Бога», — сказал он. «Смертный муж не сумел бы так сделать их. Теперь я могу выходить в бой». Облачившись в доспехи с оружием в руках, герой подошел к телу Патрокла. Долгим печальным взглядом он посмотрел на мертвого друга. «Одно беспокоит меня», — сказал он. «Пока я вернусь, мухи могут проникнуть в глубокие раны на теле Патрокла, и тление поразит дорогой образ». «Не тревожься об этом», — отвечала Фетида. Я останусь здесь и не допущу тления коснуться прекрасного тела. Ты же иди, собери ахейских героев, помирись с Атридом и выходи на бой против троянцев. Богиня склонилась над мертвым и влила ему в ноздри амброзию и багряный нектар, чтобы тело оставалось невредимым. Ахейские воины толпами спешили от кораблей и палаток и собирались на широкой площади. Собрание волновалось и гудело. Ахиллес, великий Ахиллес, в лагере и желает говорить с ахейцами. Пришёл Агамемнон, еще не оправившийся от раны, с перевязанной рукой. Он был в простом плаще и шлеме словно хотел показать свою готовность смириться. Ахиллес появился среди собрания. Его новые доспехи сияли неописуемым блеском. Грозно и печально было лицо героя. Никто не узнал бы в нем прежнего юного полубога. Перед охейцами стоял суровый муж, полный скорби и решимости. За ним шел дряхлый старик с длинной белой бородой. Это был Феникс, старый воспитатель Ахиллеса, его неразлучный спутник и советник. Когда все уселись и в собрании стало тихо, Ахиллес выступил на середину и обратился к верховному вождю. «Царь Агамемнон», — заговорил он ясным и твердым голосом, — «Лучше было бы нам раньше встретиться вот так» чем враждовать за запленную деву. О, пусть бы богиня Артемида сразила тогда стрелой эту деву. Долго будут помнить донайцы наш гибельный раздор. Но не будем говорить о прошлом. Я отказываюсь от гнева. Я не намерен сокрушать сердце бесконечной враждой. Царь Агамемнон, подымай донайцев на битву. «Дай и мне скорее сразиться с троянцами!» Агамемнон встал с места и пытался ответить Пелиду. Но радостные крики народа заглушили его слова. Наконец ему удалось успокоить собрание, и он заговорил. «Доблестный Ахиллес, не ты и ни я не я невиновны в этой вражде, а виновна лишь ненавистная богиня Ата» которая ослепляет разум богов и людей. Но я хочу загладить свое ослепление. Веди в бой наше войско, Ахиллес, твердыня донайцев. Я же верну тебе Брезеиду и представлю все дары, которые уже перечислил перед тобою благородный Одиссей. Если хочешь, я пришлю их сейчас, чтобы угодить тебе. Ахиллес возразил светлый славою Атрид, ты можешь прислать мне дары примирения или удержать их. Твое дело. Сейчас нам надо подумать о битве. Не будем медлить. Наша задача еще не выполнена. Пусть все, кто хочет сразиться с врагами, следуют за мною. Но тут встал Одиссей и возразил Пелиду. Послушай меня, великая вождь. По времени еще немного. Никто не может сражаться голодным от восхода до заката солнца. Его члены быстро отяжелеют, ноги начнут запинаться, руки ослабеют. Отпусти донайцев приготовить себе пищу. Ты же прими дары от Атрида, и пусть он устроит тебе пир в своей палатке. Ахиллес сурово ответил. Можем ли мы думать о пище и питье, когда еще не отмщены наши друзья, убитые Гектором? Мой друг бездыханный лежит перед моей палаткой, и тело его истерзано жестокой медью. Нет, не пир у меня в мыслях, а битва, кровь, стоны умирающих врагов. Но Одиссей снова возразил ему, покачав головой. Нет, Ахиллес Пелион, «Великой воин Ахейской, поверь мне, горевать о мёртвых надо, не сокрушая своего тела. Оставшиеся в живых должны подкрепляться пищей и питьем, чтобы с новой силой без устали биться с врагами». Тут же воины разошлись готовить пищу. Одиссей в сопровождении друзей Ахиллеса направился к кораблям Агамемнона, чтобы отобрать дары примирения для пелида. К Ахиллесу же подошел седовласый Нестор и пригласил его и престарелого Феникса в палатку верховного вождя. Там их встретили оба Атрида. Цари усадили Ахиллеса, предложили ему мясо и вина и всячески утешали его. Но Пеллид был по-прежнему печален и, тоскуя о погибшем друге, отказывался есть и пить. Наконец послышались звуки труп и протяжные крики. Ахейцы собирались перед станом. Вожди вышли из палатки. Мимо них, как волны, спешили ряды воинов. Они проносили сверкающие медью копья, вздымали круглые щиты. Земля гудела под стопами проходившего войска. С топотом и храпом Примчались могучие кони, влача боевую колесницу Ахиллеса. Автомедон стоял в ней в длинной одежде возницы и правил гордыми конями. Ахиллес вскочил в колесницу и встал позади автомедона. На шлеме его сияла золотая львиная голова. В руке он держал свой огромный пелеонский ясень. Автомидон обеими руками собрал вожжи, щелкнул бичом и пронзительно крикнул на коней. Кони рванулись, и колесница со стуком выкатилась из ворот лагеря. За нею ринулись другие колесницы и двинулись ряды пеших воинов. Впереди Ахейского войска Ахиллес помчался по направлению к Трое.